Глава девятая. Матвей поехал в Москву верхами. Не хотела спросить у Ивана экипаж, да и погода располагала к седлу. Тепло. Небо право шел к персидски. Октябрьское солнце уж не припекало, а потому весь свой свет и силу расходовало на создание особой ясности и прозрачности воздуха. Деревья уж почти все обнажились, а у школы. На некоторых особо осинах и березах не полностью сброшен лиственный наряд, то оставшиеся листочки так и полыхают золотом багрянцем. Утреннее его настроение весьма разнилось с вечерним. Что есть русский трактир? Мерзость и запустение. А чего во Франции, скажем, в Сан-Дени, где лошадей меняют, постоялые дворы так чисты, без клопов? Цена, конечно, большая, и он готов платить, но чтобы просто не облезли тулуп, брошенный на лавку в углу. Ну, ладно, пусть лавка, в конце концов, это наша национальная ложа. Но почему в изголовье не только валик, валик подушек нет, но и деревянный скос отсутствует, а завтрак он как в Париже привык, чтобы кофе на подносе, хоть черный, пожалуйста, а может жирный молочный пенкую? и хлеб, эдакий, длинный, белый, отнюдь не каравай. Ладно, пережили и забыли, он же к Москве подъезжает. Взору Матвея открылись стены Новодевичьего монастыря. Какое нежное и волнующее название девичьи! А как подумаешь, с одной стороны крепость, а с другой тюрьма. Царь Михаил Федорович, Боялся войны с Литвой, я потому повелел укрепить монастырь пушками да пищалями, а стены обнести валами и рвами. Белая с красными верхами монастырская стена, хоть имела прицелы и бойницы, никак не выглядела грозной. Никогда с этих башен не стреляли, а вот горе в монастыре многие мыкли, а среди прочих царевна Софья, опальная сестра Петра Великого. Петр Первый не любил монастырей. Для него монархское братье было скопищем бездельников, которые отлынивали от военной службы, пренебрегали работой, любимой его сердцу ремеслами. Высокой духовной жизни монахов и их молений за народ Петр просто не понимал. Поэтому и Новодевичий монастырь он велел превратить в дом для зазорных младенцев подкидышей. Но не прижилось. Тогда Петр приказал давать приют заслуженным и увечным воинам. Так и жили при женском монастыре майоры, поручики и просто солдаты. Странное соседство с монахинями. Клеопатру тоже можно понять, когда ругает Петра антихристом, но это все от женской недалекости. Да, были противоречия, но человек с государственным умом... Радеющим за Русь должен думать однозначно. Да и неохота вспоминать противоречия. Покой и радость — вот что ощущаешь под этих стен. А как прекрасно! многоярусная башня, радость москвичей, как слепят глаза главки собор. И вдруг этот воспитанный в парижских салонах скептиковый надумец Этот дамский угодник, мнивший себя лавеласом, этот практик, свободный от предрассудков, разум утратил все с трудом приобретенные качества. Взамен их в душе возникло детское умиление, так растрогавшее его, что стыдно стало отчет. захотелось прямо сейчас слезть с лошади и совершить, э, ну, не подвиг, согласен, но что-то хорошее, нужное соотечественником Хоть как-то пожалеть их всех разом, что ли? Однако соотечественников в этот будний день было мало, пока лека нищих на попертите далеко. В другом месте облагодетельствован нищих. Этого добра на Руси всегда пруд пруди. По прямому тракту он направился к валу земляного города. Ветряные мельницы приветствовали его взмахами крыльев. Коровы и козы бродили по лугу, ощипывая остатки жесткой травы. Скоро он попал в слободу, которая по имени стрелецкого приказа Зубова звала Зубовской. Домишки лепились один к другому, за ними раскинулись огороды, сады, крики и галок оглашали окрестности, и старая церковь Троицы встречала колокольным звоном. Причистинские ворота раньше назывались Чертольскими из многочисленных в этом месте врагов Черторыев. До самых ворот доходил сивцев вражек, окаймлявший шумную речку Сивку. После Причистинских ворот Матвей сразу попал в людскую толчу. Здесь торговали рыбой, квасом, кричали извозчики, звалися седоков. толпились арестанты, моляя денежки для своего жалкого кошт. Ну и, конечно, Убогие. Одно слово — божедомка. Рядом за церковью Спаса находились дома, куда божедомы, и особые агенты относили пьяниц, коллег подкидышей. В их обязанности входило также подбирать и уносить мертвецкую труппу. Матвей уговаривал себя, что ему надо поспешать к стряпчему, который днем может отлучиться куда-нибудь по своим делам. Но вместо этого он продолжал ехать по дороге, петляющий, беспечный. Очень ему хотелось поболтаться по Москве в этот погожий день просто так. Еще надо бы посетить Никольскую, где находились лучшие в городе книжные лавки. В Париже он привык думать, что книги — это первое дело. И в охотные ряды надо. Там лавки за морским шелком обещал Клеопатре на платье купить. Богатые боярские подворья стояли рядом с убогими хижинами. За ними церкви, потом голые деревья с лохматыми вороньими гнездами. Рядом виднелся след недавнего пожарища. Разбросанные по земле бревны, остатки кровли, опять шла нарядная улица, и множество народа толпилось на ней. И никто не боялся носить русскую одежду. Осмелели после смерти Петра. Гладкие спестреди, грубые ткани, пестры или полосатые, длинные сарафаны, шушуны, кофты и шугаи, рот суконной и лисицвы, короткополые кофты с рукавами, с отложным воротничком, с застежкой и ленточной, а торочкой кругом телогрея, душегрея, теплые кофты. На ногах поршни. Поршни это постелы род сандалий, которые шили из наволоскута лоскута сырой кожи или шкуры. И Матвей обрадовался, что помнит все эти названия, и вдруг подумал, как много во всех этих русских одеждах буквы ША, которые, скорее, шепчут, а не шипит. Одежды шепчут, а люди орут, как оглашенные. Продавцы норовят обмануть покупателей, а те — продавца. Нагловатая бабенка в немецком платье и панче, отрочно мехом, Держала во рту колечко с бирюзой, знак ее низкой профессии. Она поймала взгляд Матвея, лихо, словно шелуху, выплюнула колечко в кулак и захотала, закинув голову. Матвей невольно рассмеялся в ответ, но пришпорил коня. Такие уличные знакомства хороши в Париже, но не на Москве, потом от этой беспытности не отряжешься. Встреча с продажной красавицей настроила его на бесхорбашный лад. А почему бы не завернуть в приличный тактир? Не выпить в честь приезда в древнюю столицу? Он уже повернул лошадь в ближайший проулок, как вдруг взгляд его приковал высший из ворот мужчина в черном, легдепно сидящем камзоле, черной шляпе с пером и черных туфлях со стразовыми пряжками. Все это Матвей схватил в мгновение ока. Три шага понадобилось мужчине, чтобы дойти до кареты. «Француз! На этот счет двух мнений быть не может!» Ликующе воскликнул Матвей про себя и остолбенел. «Да Шамбер!» «Акстись!» — прикрикнул на себя Матвей. «Что делает Шамберу в Москве?» Уже в лесу под Варшавой вспомнилось во всех подробностях и липки от крови руки. И битые бутылки и с тех пор пить не может. Запрокинутое лицо мертвого сюрвили. Но это еще не повод, чтобы он в каждом мужчине, где там в черный видел Шамбера, он бедняга, наверное, в плену, а может даже убит. Меж тем дверца захлопнулась. Карета легко тронулась с места. Все-таки стоит заглянуть в лицо этому господину. Матвей погнался за каретой, легко ее догнал, но увидел, что Окна занавешены веселенькими голубенькими шторками. Нет, это смешно и глупо колотить в дверцу. Ну, откроется она, и он увидит совершенно незнакомого человека. совсем не в киеворота, ворота, против этикета. Матвей остался стоять на месте, глядя на удаляющийся задок кареты. Все, вот ж, и за угол завернул. Ничего не произошло. Просто он разволновался, увидев хорошо одетого человека, которому сразу, видно, камзол кроили во французских мастерских. И грустно стало. Матвей понял, что огромное пространство, отделяющего от Парижа, перегороженного границами, с их запретами и дорогами, было не просто округлым боком земного шара. Этот ландшафт разделил его жизнь на прошлое и будущее, придав ей элемент необратимости. Никогда не вернется к нему беззаботность и беспечность французского бытия. Никогда. Он сам не заметил, как повернул лошадь к южным воротам Китай-города и выехал к москве реки. На мостках бабы там и сям полоскали белье, мужик в одних портках тянул небольшую сеть, что-то она там не шла у него и разломно ругался. Вдруг бабы заголосили и разом засмеялись, Одна бросилась сбежать, прижимая груди лохань с бельем, за ней другая. Дождь, оказывается, хлынул. Да такой настырный, откуда он только взялся. Переехав через каменный мост, Матвей подвел итог. Он не купил Клеопатрии шелка на платье, не подал нищим даже медной полушки и вымок до нитки, как последний дурак.